Джозеф Шеридан Лефанью Сделка сэра Доминика Легенда Дюнарана. Ранней осенью 1838 года мне пришлось отправиться по делам на Юг Ирландии. Погода стояла восхитительная, все окружающее и пейзаж, и люди было для меня нове. Поэтому я отослал багаж под присмотром слуги с почтовой каретой, а сам нанял на почтовой станции крепкую лошадку и, исполненные любознательности, не спеша пустился в 25-мильное верховое путешествие, намереваясь достигнуть места назначения проселочными дорогами». Мой живописный маршрут пролегал по болотам, холмам и равнинам, мимо разрушенных замков и извилистых рек. Я выехал поздно и, преодолев чуть больше половины пути, решил ненадолго остановиться в первом же подходящем месте, чтобы дать отдых лошади, а также подкрепиться. К четырем часам дорога, постепенно поднимавшаяся в гору, забралась в узкое ущелье. Налево от меня оказался крутой обрыв горные гряды, а направо, внезапно черной тенью, возник скалистый холм. Внизу, под вереницей гигантских вязов, виднелись соломенные крыши деревушки. между ветвями поднимались из низких труб тонкие струйки дыма. Слева, на несколько миль вверх, по склону вышеупомянутой горные гряды, расстилался парк где среди травы и папоротников торчали тут и там пятнистые от лишайника, разрушенные ветрами скалы. В парке кучками росли деревья, за деревушкой, к которой я приближался, имелся даже лес, который одевал неровный склон живописной, местами пожелтевшей листвой. На спуске дорога, слегка извиваясь, следует справа от серой ограды, Она сложена из ничем не скрепленных камней и местами окутана плющом и пересекает неглубокий ручей. Когда деревня была уже недалеко, я заметил, что за стволами мелькает длинный фасад старого разрушенного дома, который стоял среди деревьев, приблизительно на середине косогора. Одинокий и печальный вид этих развалин вызвал у меня любопытство. Я добрался до трактира присмотрел, чтобы накормили лошадь, сам поел яичницу с беконом и, припомнив заросший склон с руинами, решился совершить получасовую прогулку в этот глухой лесной уголок. Имение, как я выяснил, называлось Дионаран. По ступенькам рядом с воротами я перебрался через стену и в приятном раздумье побрел по парку к разрушенному дому. Длинная, поросшая травой дорожка, виляя и поворачивая, привела меня к старым стенам, на которые бросали тень, обступившие их деревья. Вблизи дома дорожка шла по кромке оврага, крутые склоны которого были одеты орешником, карликовым дубом и колючим кустарником. Распахнутая парадная дверь безмолвного дома смотрела в сторону этого темного обрыва и леса, громоздившегося на противоположном его краю. Мощные деревья окружали дом, заброшенный двор и конюшни. Я бродил, осматриваясь по заросшим крапивой и сорными травами коридором из комнаты в комнату, где потолочные перекрытия давно сгнили, а с больших балок, ветхих и потемневших, свешивались усики плюща. Высокие стены, с которых осыпалась штукатурка, были покрыты пятнами плесени. Кое-где слышался треск это ходили ходуном остатки панельной отделки окна от их переплетов уцелело немногое также завешенные плющом пропускали мало света вокруг высоких труб носились галки а из темной массы гигантских деревьев на противоположном краю обрыва доносился непрестанный гам грачей прогуливаясь по печальным коридорам И заглядывая в комнаты, но не во все, поскольку это было небезопасно, настил пола прогибался и посередине полностью отсутствовал, а от крыши сохранились только жалкие остатки. И я не переставала удивляться, почему же был заброшен прекрасный обширный дом, расположенный в таком живописном окружении. Я представил себе, как стекались сюда в давние времена толпы гостей, какие сценки, напоминающие пиры, редгант могли разыгрываться здесь в полночные часы. Широкая лестница была сделана из дуба, удивительно хорошо сохранившегося. Я присел на ступеньки и погрузился в туманные раздумья о бренности всего земного. За исключением хриплых криков грачей, слабо доносившихся издалека, ничто не нарушало глубокой тишины. Прежде я редко испытывал такое одиночество. Воздух был неподвижен, в коридорах не слышалось даже шелеста сухих листьев. Это действовало угнетающе. Высокие деревья вокруг создавали густую тень, отчего здание навевало, помимо печали, некоторую робость. Охваченный таким настроением, я был неприятно удивлен, когда услышал голос, протяжный, как мне показалось глумливо повторявший, «Пища для червей, смерти тлен» все в руке Божьей. Поблизости в очень толстой стене находилось окно, впоследствии застроенное, так что на его месте образовалась глубокая ниша. Там в тени я разглядел человека с костлявым лицом, сидевшего с весе в ноги. Его пронзительные глаза были устремлены на меня. Губы насмешливо улыбались. Прежде чем я успел оправиться от испуга, незнакомец произнес двустишье. «Если бы жизнь за деньги покупали, богатые бы жили, а бедные умирали». «В свое время, сэр, это был богатый дом», — продолжил незнакомец, Дьюнаран Хаус, и владели им Сарсфилды, старинное семейство. Сэр Доминик Сарсфилд был в роду последним. Он лишился жизни здесь менее чем в шести футах от того места, где вы сидите. Произнося это, незнакомец спрыгнул на пол». Передо мной стоял маленький горбун с худым смуглым лицом и указывал тростью на ржавое пятно, видневшееся на стенной штукатурке. «Видите эту отмечену, сэр?» – спросил он. «Да», – подтвердил я, вставая и разглядывая пятно, и приготовился выслушать интересную историю. «Здесь семь или восемь футов от пола, сэр. Нипочем не догадаетесь, что это такое». — Нет, наверное, — согласился я, — разве что это следы непогоды. — Если бы так, сэр, — отозвался незнакомец с той же ухмылкой и кивнул, по-прежнему указывая тростью на пятно. — Это брызги крови и мозгов. Они здесь уже веки и останутся, пока стоит стена. — Значит, он был убит? — Хуже, сэр, — ответил незнакомец. — Покончил с собой, наверное? — Еще хуже, сэр. Огради нас этот крест от всякого зла. «Я старше, чем кажусь, ни почем не догадаетесь, сколько мне лет». Он замолчал и поднял взгляд на меня, ожидая, по всей видимости, ответа. «Ну что ж, думаю, около пятидесяти пяти». Он усмехнулся, взял понюшку табака и произнес. «Ровно столько, сэр, и еще чуток». «На средине мне стукнуло семьдесят. А ведь по виду ни за что не скажешь. Клянусь, я бы вам столько не дал мне и теперь не верится». «Но все же вы, вероятно, не были свидетелем смерти сэра Доминика Сарсфилда», — сказал я, разглядывая зловещее пятно на стене. «Нет, сэр, это случилось задолго до моего рождения. Но мой дед давным-давно служил здесь дворецким, и много раз я слышал его рассказы о том, как умер сэр Доминик. С той поры большой дом оставался без хозяина. Но о доме заботились двое слуг, одной из этих двоих была моя тетка». Она держала меня при себе, покуда мне не исполнилось 9. В тот год она взяла расчет и отправилась в Дублин. Тогда за домом перестали присматривать, и он начал ветшать. Ветром сорвала крышу, дерево прогнило из-за дождей, и мало-помалу за шесть десятков лет все стало таким, как вы видите. Но мне здесь все равно нравится, потому что я помню прежние времена, и когда случается проходить мимо, я каждый раз сюда заглядываю. «Вряд ли я еще долго буду любоваться старыми местами, ведь не за горами уже и смерть». «Вы еще молодых переживете», — возразил я. А потом, оставив банальную тему, добавил, «Неудивительно, что вас сюда тянет. Красота здесь редкостная. Такие великолепные деревья». «Хотел бы я, чтобы вы увидели этот овраг, когда созревают орехи. Слаще их, наверное, нет во всей Ирландии», — вставил мой собеседник, — понимавший красоту сугубо практически. Вы бы набили себе карманы, не сходя с места. Прекрасный старый лес, заметил я, красивее в Ирландии я не встречал. Э, ваша честь, что сейчас? Вот раньше тут был лес. Когда мой отец еще пешком под стол ходил, все окрестные горы были покрыты лесами, а самым громадным был лес Муроа. Больше всего росло дубов, их вырубили, и горы стали гладкими, как дорога. Ничего не осталось, что могло бы сравниться с прежними деревьями. — Каким путем, Ваши чести, изволили сюда прибыть? Из Лимерика? — Нет, из Киллала, А значит, вы проезжали там, где когда-то рос лес Муруа. Вы побывали под Лесноваурой, это крутой холм с круглой вершиной в миле или около того от деревни. Лес Муроа был оттуда неподалеку, как раз там сэр Доминик Сарсфилд впервые встретился с дьяволом. Господи, упаси нас от всякого зла, и это был недобрый день для сэра Доминика и для Сарсфилдов. Меня заинтересовали приключения, сценой которых была столь очаровавшая меня местность. Мой новый знакомец, маленький горбун, не заставил себя долго упрашивать, и когда мы вновь селись, рассказал вот что... Это было прекрасное имение, когда оно досталось по наследству сэру Доминику, и он закатил пир горой. Музыкантов собрали чуть ли не со всей округи, привечали всякого, кто бы ни пришел. Хорошее вино лилось рекой, самогона было хоть купайся, а для мальчишек с девчонками и стариков вроде меня целое море пива и сидра. Праздник затянулся чуть ли не на месяц пока не испортилась погода и не раскисла от дождя лужайка, где танцевали джигу, да и ярмарка, вали-бали, келудин была уже на носу. Вот и пришлось всем забыть о веселье и подумать о своих свинках. Всем, но не сэру Доминику, он еще только начал веселиться. Каких только способов избавиться от денег и от имения он не перепробовал. Пьянки, кости, бега, карты и все такое прочее. Совсем немного лет прошло, и имение оказалось в долгах, а сэр Доминик совсем обнищал. Пока можно было, он не показывал виду, а потом продал собак и большую часть лошадей и объявил, что отправляется путешествовать во Францию и еще куда-то. Так что он на время пропал, и года два или три от него не было ни слуху, ни духу. И вот, наконец, как-то ночью, нежданно-негаданно, кто-то постучал в окно большой кухни. Шел уже одиннадцатый час, и старый Конор Хенлан, дворецкий, мой дед, сидел один у очага и грел себе ноги. Той ночью вдоль горной гряды дул пронзительный холодный ветер, он свистел в кронах деревьев и уныло завывал в трубах. Рассказчик бросил взгляд на ближайшую видимую его места дымовую трубу. Поэтому мой дед вначале не понял, что значит этот стук. Встал и глянул в окно и узнал хозяина. Дед был рад видеть хозяина живым и здоровым, ведь от него уже долгое время не приходило никаких известий. Но все же горько было думать, что имение уже не такое, как прежде, что за домом следят только двое – сам дед и Джаги Броудрик. Да, один человек служит на конюшне, и что хозяин вернулся вот так на своих двоих. Сэр Доминик пожал Кону руку и говорит, «Я пришел кое-что тебе сказать. Дико с лошадью я оставил в конюшне, быть может он мне еще понадобится до утра, а может и вовсе не понадобится». С этими словами он вошел в большую кухню, придвинул скамеечку и сел к огню. «Сядь напротив меня, Конор, и послушай, что я тебе скажу, а потом будь готов выложить без боязни, что ты об этом думаешь». Он произнес это, не сводя глаз с огня и грея руки, и вид у него был усталый и измученный. «А чего мне бояться, мистер Доминик?» — говорит дед. «Вы были мне добрым господином, а до вас, батюшка ваш, да покоится он в мире, и я душу готов позакладывать за любого Сарсфилда из Дюнарана, а за вас и подавно, это уж точно». «Со мной все кончено», — говорит сэр Доминик. «Господи, не попусти!» — воскликнул дед. «Молись, не молись!» — говорит сэр Доминик, «но истрачено уже все до последней генеи. Теперь очередь за домом. Придется его продать, и я пришел сюда, сам не знаю зачем, словно привидение, в последний раз взглянуть на старые места и снова удалиться во тьму». Потом сэр Доминик велел Кону, если тот услышит о его смерти, отдать дубовую шкатулку, что хранится в чулане при спальне его двоюродному брату Пату Сарсфилду, живущему в Дублине, а кроме нее шпагу и пистолеты, которые были с его дедом при Огриме, и еще пару-тройку безделушек вроде этого. А дальше он и говорит... Сказывают кон, если взять деньги у дьявола, то на утро они оборачиваются камешками, щепками и ореховой скорлупой. Знать бы, что он не обманет, я готов был бы сегодня заключить с ним сделку. «Господи, спаси!» — воскликнул дед, вскакивая на ноги и осеняя себя крестом. Говорят, вокруг полным-полно вербовщиков, которые набирают солдат для французского короля. Если кто-нибудь из них мне попадется, я не отвечу отказом. Как все меняется. Сколько лет прошло с тех пор, как мы с капитаном Уоллером дрались на дуэли в Ньюкасле? Шесть лет, мистер Доминик. Вы тогда с первого выстрела раздробили ему бедро. А вот именно кон, говорит сэр Доминик. А теперь я бы предпочел, чтобы он прострелил мне сердце. У тебя есть виски? Дед вынул из буфета виски, хозяин налил немного в кубок и выпил. Пойду присмотрю за лошадью, сказал он и встал. Натягивая капюшон, он глядел угрюмо, словно задумал что-то дурное. «Я тотчас бегаю на конюшню и сам позабочусь о лошади», — говорит мой дед. «Я не на конюшню собрался», — остановил его сэр Доминик. «Признаюсь, сразу, уж ты, видно, все равно догадываешься, я намерен пройтись по Оленьему парку. Жди меня через час, если я вообще вернусь». «Но только лучше за мной не ходи, иначе я тебя застрелю, а это будет плохой конец для нашей с тобой дружбы». Сэр Доминик свернул в этот коридор, отпер ключом боковую дверь в его конце и вышел на улицу, где светила луна и дул холодный ветер. Мой тед поглядел, как сэр Доминик с трудом придет к стене парка, подошел к двери и с тяжелым сердцем закрыл ее. Дойдя до середины парка, сэр Доминик приостановился и задумался – Выходя, он не знал, что делать дальше, а от виски у него, хотя и прибавилось храбрости, но в голове не прояснилось. Он не боялся сейчас ни холодного ветра, ни смерти. Его не заботило вообще ничто, кроме позора и падения старинного рода. И он решился, если по дороге ему не придет в голову ничего лучше, повеситься в лесу Муроа на дубовом суку, сделав петлю из галстука». Ночь стояла ясная, лунная, а лишь изредка по луне пробегало легкое облачко, а в остальное время было светло почти как днем, и сэр Доминик направился вниз прямиком к лесу. Каждый шаг, который он делал, казалось, не уступал длиной добрым трем обычным, и не успел опомниться, он очутился под большими дубами. Их корни переплетались, а сучи тянулись над головой как балки ободранной крыши. Под лучами луны они отбрасывали на землю кривые тени, черные, как мой башмак. К тому времени сэр Доминик малость протрезвел. Он замедлил шаг и подумал, не лучше ли будет записаться в армию французского короля и посмотреть, что из этого получится. Ведь покончить счеты с жизнью человек волен в любую минуту, а вот воскреснуть будет уже не так просто. Едва он решил не накладывать на себя руки как вдруг послышался четкий стук шагов по сухой земле под деревьями, и вскоре перед ним показался нарядный джентльмен, шедший ему навстречу. Это был красивый молодой человек, вроде самого сэра Доминика, в треуголке, обернутый золотым кружевом, такое нашивают на офицерские мундиры, а одет он был, как одевались тогда французские офицеры. А джентльмен остановился напротив сэра Доминика и тут тоже застыл на месте». Оба приветствовали друг друга, сняв шляпы, и незнакомый джентльмен сказал «Я набираю рекрутов, сэр, для моего повелителя, и вы убедитесь, что мои деньги на завтра не обратятся в камешки, щепки и ореховую скорлупу». И он вытащил большой кошелек, набитый золотом. С первой минуты сэру Доминику почудилось в молодом джентльмене что-то необычное, а при этих словах волосы у него на голове поднялись дебом. — Не пугайтесь, — говорит джентльмен, — золотые вас не обожгут. Если они окажутся настоящими и пойдут впрок, то я хотел бы предложить вам сделку. Сегодня последний день февраля. Я буду служить вам семь лет, а когда этот срок пройдет, вы должны будете служить мне. Я приду за вами через семь лет, в минуту, когда кончится февраль и начнется март, и первого марта, ни раньше, ни позже, вы отправитесь со мной. Вы увидите, что я хороший господин, да и слуга неплохой. Я люблю тех, кто мне принадлежит, и в моей власти все наслаждения и роскошь этого мира. Семилетний срок начинается сегодня, а истечет в полночь того дня, который я назвал. И он назвал год, не помню какой, но вычислить его было нетрудно. А если вы желаете повременить с подписью, то через восемь месяцев и двадцать восемь дней приходите сюда снова». Однако до той поры я смогу вам помочь лишь немногим, а если вы не подпишете и тогда, то и это немного исчезнет, и вы останетесь в том же положении, что и сегодня, и будете рады повеситься на первом же попавшемся суку». Кончилось это дело тем, что сэр Доминик решил подождать и вернуться домой. Сэр Доминик снова постучался в кухонное окошко и, войдя, швырнул на стол мешок выпрямился и расправил плечи, словно человек, сбросивший тяжелый груз. Он смотрел на мешок, а мой дед — на хозяина, потом на мешок и опять на хозяина. И сэр Доминик, белый как полотно, произнес. Не знаю к он, что там внутри, но тяжелее груза мне носить не доводилось. Похоже было, что он боится туда заглянуть. Он велел деду подбросить в очаг торфа и дров, чтобы пламя загудело, а потом, наконец, открыл мешок и убедился, конечно, что внутри полным-полно золотых геней, наверхеньких и сияющих, будто прямо с монетного двора. Сэр Доминик, приказав моему деду сесть рядом, сосчитал все до последней монеты. Закончив считать уже незадолго до рассвета, сэр Доминик заставил моего деда поклясться, никому ни словом не обмолвиться о происшедшем. Его секрет надежно сохранялся многие годы. Когда восемь месяцев и двадцать восемь дней почти уже миновали, сэр Доминик вернулся сюда сам не свой, гадая, что делать дальше, и ни одна живая душа не ведала, что с ним приключилось, кроме моего деда, да и тому не все было известно. Назначенный день, в конце октября, приближался, и сэра Доминика все больше донимала забота. Одно время он решил, что джентльмен из леса Муроа и все прочие той же породы ему не товарищи, и разговаривать с ними не о чем. А потом сэр Доминик вспомнил о долгах, о том, что ему некуда податься, и сердце его дрогнуло. А за неделю до условного дня все дела у него пошли наперекосяк. Из Лондона доставили письмо, где было сказано, что сэр Доминик заплатил три тысячи фунтов не тому, кому следовало, и придется платить заново. Появился кредитор, о котором сэр Доминик раньше не знал и потребовал денег. Другой в Дублине отказался признать оплату громадного счета, а сэр Доминик не мог найти расписку и так все остальное, за что не возьмись. Когда приблизилась ночь 28 октября у сэра Доминика голова шла кругом, из-за кредиторов, опять набросившихся на него со всех сторон, а надеяться было не на что, только на ночную встречу в ближнем дубовом лесу со своим жутким знакомцем. Ничего другого не оставалось, кроме как довершить начатое, и приблизительно в час своей прошлой прогулки в лес сэр Доминик снял с себя небольшое распятие, в котором прятал и евангельское изречение, и кусочек подлинного креста, Ведь сэр Доминик был католик и носил распятие на шее, не снимая, потому что, взяв деньги у нечистого, стал трусить и всеми путями стремился от него оборониться. Но в ту ночь сэр Доминик не осмелился взять распятие с собой. Он вложил его в руки моего деда, не говоря ни слова, и, бледный как смерть, прихватив шляпу и шпагу, велел деду дожидаться и пошел испытать свою судьбу. Ночь была прекрасная, тихая. Луна, правда, не такая яркая, как в прошлый раз, лила свет на вересковый ковер, скалы и унылый дубовый лес, раскинувшийся внизу. Когда сэр Доминик приблизился к опушке, сердце его бешено колотилось. Все затихло. Из деревни, оставшейся далеко позади, не доносилась даже до лая собак. Второго такого тоскливого места не было во всей округе, и если бы долги и денежные потери не подталкивали его вперед, лишая разума и заставляя забыть о душе, о надеждах на райское блаженство и обо всем, что нашептывал ангел-хранитель, сэр Доминик повернул бы обратно, послал бы за священником, исповедался и покаялся, изменил бы свою жизнь и стал бы вести себя примерно, для этого он был достаточно напуган. В тени дубовых сучьев сэр Доминик замедлил шаги, а, приблизившись к тому месту, где ему в прошлый раз встретился злой дух, остановился и огляделся. Он чувствовал, что холодеет, как мертвец, а когда заметил того же джентльмена, выходящего из-за большого дерева совсем рядом, то, сами понимаете, от этого ему не полегчало. «Деньги вам пригодились», — говорит джентльмен, «но их было мало». «Неважно, вы получите достаточно, еще и с лихвой. Я позабочусь о вашей удаче и укажу, где ее искать. А если пожелаете меня видеть, то достаточно будет прийти сюда, представить себе мое лицо и пожелать, чтобы я явился. К концу года за вами не останется ни ширинга долга. В картах, игре в кости, на скачках, везение всегда будет на вашей стороне. Хотите?» У сэра Доминика перехватило дыхание он все же сумел выдавить из себя одно или два слова и согласился. Вслед за тем нечистый протянул ему иглу, велел нацедить три капли крови из руки, собрал кровь в желудевую чашечку и дал сэру Доминику перо, чтобы тот записал под диктовку на двух тонких полосках пергамента несколько непонятных слов. Один пергамент нечистый дух взял себе, а второй погрузил в ранку на руке сэра Доминика и сомкнул ее края. «Все это так же верно, как то, что вы здесь сидите». И сэр Доминик отправился домой. Он был смертельно испуган, да но и понятно. Однако в скором времени он стал успокаиваться. Как бы то ни было, он очень быстро расплатился с долгами, деньги на него так и валились. За что бы он ни взялся, все удавалось. В пари, в игре, всюду ему везло, но, несмотря на это, самый последний бедняк во владениях сэра Доминика был счастливей хозяина. И сэр Доминик взялся за старое, потому что вместе с деньгами вернулись и прежние привычки. Собаки, лошади, море, вина, веселье, гульба и кутежи здесь, в большом доме кто-то поговаривал, будто сэр Доминик думает жениться, но другие, а таких было больше, им не верили. Так или иначе, но от чего то он сильнее обычного беспокоился и однажды ночью втайне от всех отправился в одинокий дубовый лес. Мой дед подозревал, что его тревоги были связаны с красивой молодой леди, которую он ревновал и любил до безумия, но это всего лишь догадка. В тот раз В лесу на сэра Доминика напал еще больший страх, чем раньше. Он уже собирался развернуться и поскорее унести ноги, когда заметил рядом прежнего джентльмена, который сидел на крупном камне под деревом. Но теперь он выглядел не нарядным молодым человеком в золотых кружевах и пышном платье, а настоящим оборванцем и казался в два раза выше ростом против прежнего. Лицо его было испачкано сажей, а на коленях лежал жуткого вида стальной молот, большой и притяжелый, с рукоятью в добрый ярд длиной. Под деревом было так темно, что сэр Доминик не сразу его разглядел. Джентльмен поднялся и оказался настоящим великаном. Что произошло между ними, мой дед так и не узнал. Но после этой встречи сэр Доминик сделался мрачнее тучи. Ничему не радовался, почти ни с кем не разговаривал и становился все угрюмей и мрачней. И тогда этот малый, кто бы он ни был, повадился являться к нему сам по себе, без приглашения. Он подстерегал сэра Доминика в уединенных местах, то в одном, то в другом обличье, и временами составлял ему компанию, когда тот ночью возвращался домой верхом. Так продолжалось, пока сэр Доминик не струсил окончательно и не послал за священником. Священник просидел у него долго и, когда выслушал всю историю, пустился на лошади за епископом. На следующий же день сюда, в большой дом, приехал епископ и дал сэру Доминику хороший совет. Он сказал, чтобы тот бросил играть в кости, пить и общаться с дурными людьми. Пусть ведет тихую, добродетельную жизнь, пока не истечет семилетний срок, и если дьявол не явится за ним в первую же минуту марта, сразу после боя часов то уговор потеряет силу. До конца срока оставалось тогда месяца восемь или десять, не больше, и сэр Доминик все это время строго следовал совету епископа и жил почти как святой. Вы можете себе представить, что он чувствовал, когда настало утро 28 февраля. Как было условлено, явился священник, и сэр Доминик с его преподобием удалились вон в ту комнату и возносили молитвы, пока не пробило двенадцать, и еще добрый час после того, и все было тихо, никого они не видели. А потом священник проспал ночь в комнате по соседству со спальней сэра Доминика, так спокойно, что лучше не бывает. А на утро они обменялись рукопожатием и поцелуем, как соратники после выигранного боя. И тут сэру Доминику подумалось, что настала пора после всех постов и молитв провести приятный вечер, и он послал полдюжине соседей приглашения на обед. Остался отобедать и священник, и на столе задымилась чаша с пуншем, и не было конца вину, игре в кости, и карты, и переходили из рук в руки гинеи, и звучали песни и рассказы, пригодные не для всяких ушей. Его преподобие, увидев, какой оборот принимает дело, потихоньку удалился. А когда до полуночи оставались считанные минуты, сэр Доминик Сидевший во главе стола поклялся, что ни разу еще так весело не проводил день 1 марта в обществе друзей. «Сегодня не 1 марта», — говорит мистер Хифернан из бали -Вурина. Он был человек-ученый и всегда имел у себя календарь. «Тогда какое же сегодня число?» — вздрогнув, спросил сэр Доминик и вытаращился на мистера хифернана. «29 февраля, ведь год нынче высокосный», — говорит тот. И не успел он умолкнуть, как часы пробили полночь, и мой дед, который дремал в холле, устроившись в кресле у очага, открыл глаза и увидел, что как раз в том месте, где сейчас на стену падает луч света, стоит маленький коренастый человечек, закутанный в плащ, с копной черных волос, торчащих из-под шляпы. Мой горбатый приятель указал концом трости на стену, куда падал, разгоняя, скучавшийся в коридоре сумрак, закатный луч. «Доложи своему хозяину», — произнес человечек страшным голосом, похожим на звериный рев, — «что я явился, как условлено, пусть спустится ко мне сию же минуту». И мой дед взошел по тем самым ступенькам, на которых вы сидите. «Передай ему, что я не могу сейчас спуститься». — говорит сэр Доминик, у которого на лице выступил холодный пот, и обращается к гостям. «Бога ради, джентльмены, не может ли кто-нибудь из вас выпрыгнуть в окошко и привести сюда священника?» Гости обменялись взглядами, не зная, что и думать. А тем временем снова вошел мой дед и весь дрожа доложил. «Он говорит, сэр, если вы не спуститесь к нему, то он поднимется к вам». «Ничего не понимаю, джентльмены, пойду посмотрю, в чем дело», сказал сэр Доминик, стараясь не подавать виду, что боится, и вышел из комнаты, как приговоренный, которого ожидает палач. Он спустился по ступенькам, и двое или трое джентльменов следили за ним через перила. Мэдит сопровождал его, отстав шагов на шесть или восемь, и видел, как посетитель выступил навстречу сэру Доминику, обхватил его и, Крутанов стукнул головой об стену. Тут же дверь холла рывком распахнулась, свечи погасли, а подхваченная ветром зала из очага искрами пробежала по полу под ногами у сэра Доминика. Джентльмены рухнули вниз. Хлопнула парадная дверь. Народ со свечами в руках забегал вверх-вниз по лестнице. С сэром Домиником все было кончено. Тело подняли и прислонили к стене, но он не дышал. Он уже остыл и начал коченеть. Той ночью Пат Донован возвращался в большой дом поздно. В полусотне шагов за ручейком, который пересекает дорогу, собака Пата вдруг свернула в сторону, перепрыгнула через стену в парк и подняла такой вой, что слышно было, наверное, на целую милю вокруг. В ту же минуту Пат заметил спускавшихся от дома двух джентльменов, которые молча прошли мимо. Один был коротенький и коренастый, другой фигурой походил на сэра Доминика, но в тени под деревьями встреченные и сами мало чем отличались от теней. Не уловив даже вблизи шума их шагов, Пат в испуге отшатнулся к стене. В большом доме он застал суматоху и лежавшее вот здесь тело хозяина с разбитой в головой. Рассказчик поднялся и концом трусти указал точное место, где лежало тело. Пока я глядел, тени сгустились, красный закатный луч, упиравшийся в стену, исчез. Солнце спряталось за отдаленным холмом у нью оставив овеянный тайный пейзаж тонуть в серых сумерках. Мое прощание с рассказчиком не обошлось без взаимных добрых пожеланий и скромного даяния, принятого им, судя по всему, весьма охотно. Я вернулся в деревню, когда уже наступила ночь и взошла луна. Взобрался на свою лошадку и в последний раз окинул взглядом местность, где родилась страшная легенда Дюнарана.